Глава третья. Плата за преступление. Регент Филипп решил присутствовать при церемонии возведения на престол папы, который был собственной его креатурой, и таким образом явить себя всему свету как рьяностного защитника христианства. Потрудился я для него немало, говорил Филипп, Теперь пускай он по справедливости поможет мне упрочить мое правление. Я обязательно поеду в Лион на миропомазание. Но из графства Артуа по-прежнему шли тревожные вести. Робер, не встречая сопротивления, взял Арас, Авен, Теруан, словом продолжал прибирать к рукам все графство. Из Парижа. Его тайна поддерживал граф Валуа. Регент не изменил своей прежней тактике окружения, подсказанной ему не так разумом, как его природными склонностями. Он сразу же взялся обрабатывать прилегавшие к Артуа области, боясь, что мятеж перекинется туда. Пикардийским баронам он направил послание, в котором говорилось о бузах верности, связывающих их с французским престолом, и весьма любезно, но недвусмысленно намекалось, что регент не потерпит ни малейшего нарушения верно-подданического долга. Лет за тем во все пикардийские приводства прибыли французские войска и стражи для поддержания порядка. По ламанцам, которые всё ещё язвительно подтрунивали над грязевым походом Сворливого, хотя с тех пор прошло больше года, этим самым ламанцам Филипп предложил новый мирный договор на весьма выгодных для них условиях. Раз уж началась такая сумятица, лучше потерять мало, но спасти остальное, говорил он своим советникам. Хотя зять графа Фландрского Жан де Фиен был одним из верных приспешников Робера Артуа, суверен Фландрии, почуяв, что вряд ли представится ещё столь же благоприятный случай, согласился на переговоры и таким образом не стал вмешиваться в дела соседнего графства. Словом, Филипп, запер ворота Артуа и тогда послал гаше де Шатиёна Вожакам мятежников поторговаться с ними и уверить их в доброжелательности графини не могу. Поймите меня хорошенько, Гэше, не вздумайте объясняться с Раберром, наставлял Филипп своего коннетабля, а то он решит, что мы этим самым признаём его права. Мнения своего мы не изменили. Раберр лишён этих земель, коль скоро такова была воля моего отца. Вас посылает в Артуа с единственной целью — уладить раздоры графини с ее вассалами, что, по нашему мнению, ничуть Робера не касается. Делайте вид, что просто его не замечаете. — Говоря на чистоту, сир, — произнес Коннетабль, — вы желаете, чтобы полностью восторжествовала ваша теща? — Отнюдь нет, Гаше, отнюдь нет. Если она злоупотребила своими правами, А я думаю, что так оно и есть. Дело в том, что нашим Адам Маго натура властная и считает, что любой человек, рождённый на свет Божий, с единственной целью служить ей, отдавать ей всё до последнего лиарда и до последней капли пота. Я хочу мира, продолжал легинг, и именно поэтому пусть каждому воздастся по заслугам. Нам известно, что богатые горожане держит руку графини, потому что горожане всегда идут против знати, а знать стала на сторону Роббера, чтобы подкрепить свои претензии. Последите за тем, насколько просьбы обоснованны, и постарайтесь их удовлетворить, не ущемляя, конечно, интересов короны. И главное, приложите все силы, чтобы оторгнуть баронов от нашего смутьяна кузена. Докажите им, что они добьются большего, положившись на нашу справедливость, нежели от него, прибегая к насилию. Вы сирна редкость рассудительный человек, поистине рассудительный, проговорил коннетабль. Не думал я, что мне, на старости лет, доведётся служить такому мудрому владыке и служить с радостью, а ведь вы втрое меня моложе. Одновременно регент обратился к папе через графа де Фарс с просьбой отложить церемонию восхождения на папский престол. Как не хотелось Дюезу поскорее осветить своё избрание, он любезно согласился подождать 2 недели. Но прошло 2 недели, а дела в Ортуа были ещё далеки от завершения. Да и договор с фламандцами мог быть подписан не раньше 1 сентября. Поэтому Филипп снова попросил Дюэза об отсрочке, на сей раз через посредство вянского дофина. Но Дюез, к великому удивлению регента, выказал неожиданную твёрдость духа и ответил чуть ли не грубо: "Церемония, мол, назначается на 5 сентября, и это уж бесповоротно". Вновь избранный папа настаивал именно на этой дате, по весьма веским в его глазах причинам, которые, впрочем, предпочитал держать в тайне, да и догадаться о них было трудно. А дело заключалось в том, что в 1300 году, именно 5 сентября, его посвятили в епископы города Фрежюса. И именно в первую неделю сентября 1309 года короновался покровитель Дюэза, король Роберт Неаполитанский. И именно 4 сентября 1310 года увенчался успехом маневр Дюэза, когда он, подделав королевскую подпись, добился для себя епископского кресла в авиньоне. Новый папа умел ладить с небесными светилами, и знал, когда движение солнца благоприятно его собственному восхождению. Яжели его высочеству, регенту Франции и Наварры, столь любезному нашему сердцу, велял передать он Филиппу: государственные заботы препятствуют находиться вместе с нами в сей высокоторжественный день. Мы душевно скорбим, но раз уже нам нечего бояться, что ему предстоит совершить столь дальний путь, Мы возложим на себя тиару в городе Авиньоне. Филипп по отъезду скрепил договор с фламандцами утром 1 сентября. А 5 на заре он прибыл в Лион в сопровождении графа Влуая и графа де Ламарша, боясь оставить их без присмотра в Париже, а также в сопровождении Людовика де Эвре. Выплемянник, совсем согнали нас «Мчались, сломя голову!» — сказал Валуа, вступив на Лионскую землю. Прибывшие едва успели переодеться в особые одежды, приготовленные для церемонии, и заранее заказанные для них казначеем Жофруа де Флери. Регенту принесли мантию персикового цвета, подбитую беличьими животиками в количестве двадцати шести штук. Карл Валуа, Людовик де Евре, Карл де ла Марш и Филипп Валуа, тоже приглашенные на празднество, получили в подарок плащи, богато подбитые мехом. Празднично разубранный Леон кишел народам, собравшимся поглядеть на торжественное шествие. Жак Дюэс прибыл в храм святого Иоанна верхом на коне, а впереди него прогорцевал мимо коленопреклоненных толп сам регент Франции. Над городом стоял оглушительный колокольный звон. Папского коня вели под узцы граф де Евреи и граф де Ламарш. Французская монархия тесно замкнула папство в свое кольцо. Сзади шествовали кардиналы в красных шапках, завязанных тесьмой под подбородок и надетых поверх скуфеек. Епископские митры сияли на солнце. Сам кардинал Арсиний, потомок римских патрициев, возложил тиару на чело Жака Дюэза, сына простого горожанина из Кагора. Гуч, успев занять в соборе удобное место, восхищался своим господином. Сухонький, узкоплечий старичок с острым подбородком, который ещё месяц назад готовился, по всеобщему мнению, отдать Богу душу, без малейшего усилия нёс на себе тяжёлые атрибуты папской власти. Сказочно пышные обряды этой многочасовой церемонии, возвышавшей простого кардинала над всеми прочими священнослужителями, превращавшие его в живой символ божества, Всё это, помимо воли, оказало на Дюэза своё воздействие. Черты лица, осанка приобрели несвойственную ему внушительность и величественность, и выражение это проступило ещё явственнее к концу литургии. Однако, когда Дюэз обули в папские туфли, он не мог удержать лёгкой улыбки. Скарпинали Мне дали кличку Скарпинелли, кардинал Туфельщик, подумал он. Распространялись слухи, что я сын башмачника, а теперь я сам буду ходить в туфлях. Господи, нечего мне больше желать, только бы умело повести дела. Он и доказал своё умение вести дела,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 Всё это переходит достойным равно как и недостойным, заслужено, а равно и незаслужено, лишь игрой случая, зато каждый есть детище собственных своих деяний и личных заслуг, и не имей значения, откуда мы пришли, если даже мы знаем, от кого мы произошли. Но регент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 В таком случае, дядюшка, если вы не имеете оснований на меня жаловаться, зачем же вы вредите мне? Я заверил вас, когда вы вручали мне ключи от казны, что не спрошу отчёта и сдержал своё обещание. Вы же клялись мне в преданности и верности, а слово своего не держите и оказываете помощь Роберро Артуа. Влавы возмущённо махнул рукой.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 Поскольку финансы королевства уже не в ваших руках, да не дуйтесь вы, не краснейте, а главное, воздержитесь от грубых слов, о которых вы сами пожалеете, так как я пекусь о вашем же благе. Дайте мне обещание не слишком поддерживать рабера, а я со своей стороны попрошу святого отца, чтобы аната епископств Луа и Мен шли прямо вам, минуя казну. Сердце графа Валуа терзали ненависть и алчность. «А какова сумма этих аннатов?» — спросил он. «От десяти до тринадцати тысяч ливров в год, дядюшка. Возьмите в расчет, что в последние годы царствования моего отца и во все время царствования Людовика бенефиций вообще не взимались».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 Вы племянный, как я вижу, человек добрый и понимаете мои нужды, ответил Карл в Луа. Получив от Гашеде Шатиёна добрые вести, Филипп, не торопясь, возвращался в Париж, делая небольшие переходы, улаживал по дороге всевозможные дела и наконец, прежде чем въехать в столицу, заглянул в Бенсен к королеве Клеменции, чтобы передать ей благословение нового папы. Как я счастлива, воскликнула королева, что наш дорогой Дюэс взял себе имя Иоанн, ведь то же имя я выбрала своему ребёнку. Я дала обет назвать его Иоанном ещё на корабле по дороге во Францию, когда разразилась страшная буря. Клеменцию по-прежнему не интересовали вопросы власти. Всеми помыслами ее владел покойный супруг и будущее материнство со всеми его заботами. Пребывание в Винсенне благотворно сказалось на состоянии Клеменции. Она похорошела, к ней вернулись прежние краски, и сейчас, раздобрев на седьмом месяце, она чувствовала себя совсем здоровой, что нередко бывает к концу тяжелой беременности. Неподходящее имя для французских королей, заметил Филипп. В нашем роду никогда не было Иоанов. Но брат мой, я говорю вам, что дала обед. Что ж, придётся уважить ваше желание. Если родится мальчик, он будет зваться Иоанн I. Прибыв во дворец Сите, Филипп направился в покои своей супруги Жанны, которая сияет счастьем, Началось с крошкой Луи-Филипом, кричавшим, как и подобает кричать в двухмесячном возрасте. Но графиня Маго, услышав о возвращении зятя, как в фурии примчалась во дворец, засучивая на ходу рукава. "Ох, сынок, пока вас отсутствовали, меня предали. Известно вам, что натворил вортуа ваш плут Гоше?" «Гоше вовсе не плут, а конная табль Франции, матушка. Еще недавно вы не считали его плутом. Так что же он наделал?» «Он отступился от меня!» — вопила Маго. «Осудил во всем! Ваши посланцы снюхались, как воры на ярмарке с моими вассалами, посмели потребовать, чтобы я не возвращалась в Артуа! Слышите, это мне, Маго!» Запрещают возвращаться в моё же собственное графство, прежде чем я подпишу этот проклятый мирный договор, который я в прошлом декабре отказалась подписать, как не понуждал меня к этому покойный Людовик. Больше того, они требуют, чтобы я вернула какие-то подати, которые я, по их мнению, неправильно взимала. Всё это кажется мне вполне справедливым. Мои посланцы строго выполняют мои распоряжения, спокойно отозвался Филипп. А от удивление Маго даже замолчало и застыло на месте с открытым ртом, выпучив глаза, но, оправившись от первого потрясения, завопило ещё громче: "Ах, справедливо! Значит, по-вашему, справедливо грабить мои замки?" Вывешать мою стражу, топтать мои нивы. Значит, это вы так распорядились. Значит, вы поддерживаете моих врагов в ваши распоряжения. Вот уж действительно заплатили мне за всё добро, которое я для вас сделала. На её лбу вздулось толстое синее жило, и Филипп подумал, что вечером его тёще придётся творить кровь. Не знаю, матушка, что вы такое для меня сделали, если не считать того, что отдали мне свою дочь. Возразил он. И почему я должен терпеть, что вы наносите ущерб моим подданным и ради собственной выгоды ставите под угрозу мир в королевстве? Магони сразу нашлась, что ответить. Ярость боролась в её душе с благоразумием. Но услышав из уст зятя слова мои подданны, чисто королевские слова, она забыла всё. А убить твоего браца, крикнула она, наступая на Филиппа. Это по-твоему ничего не значит? 10 недель она хранила про себя тайну и выдала её сейчас в неразумном порыве гнева. Филипп не отпрянул, не крикнул от ужаса. Он только бросился закрывать двери и блезоруко оглядывался, боясь обнаружить нежелательного свидетеля, который мог их слышать. Затем запер все замки, вынул ключи и засунул их за пояс. "Маго", вздрогнула от страха, а когда она увидела медленно приближавшегося к ней Филиппа, Увидело его лицо, она совсем перетрусила. "Стало быть, это вы", проговорил он негромко. "Стало быть то, о чём шушукается по всей Франции, правда. Но могу была не из тех, кто сдаётся без боя".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 Вы сидели в Лионе, выбирали папу. Подумаешь, ну ужн мне папа. Не смотрите на меня как блаженненький, и не вздумайте уверять, что не одобряете моего поступка. Ни чёть вы не любили Людовика и, конечно, рады, что вам досталось после него ещё тёпленькое местечко. А всё благодаря мне. Всё потому, что я чуточку, совсем чуточку приправила его дрожже. Но вот уж чего я никак не ожидала, что вы окажетесь ещё хуже Людовика. Филипп опустился в кресло, скрестил на груди свои длинные руки и задумался. Рано или поздно это всё равно бы произошло.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 И этого уже много, это звался Филипп. Ах, не трогайте её, кричала Маго. Она из могущественной семьи. О да, как раз из той семьи, почей в вине вас так обожают вортуа. А кроме Биатрисы. Кто вам дал эту приправу, как вы изволили выразиться?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 ради Франции и мечтал сделать ещё больше. Он не вправе лишиться власти. В конце концов, брат его Людовик был скверным королём, да и убийца к тому же. Возможно, такова воля провидения, воздавшего убийце за убийство и передавшего Францию в более достойные руки. Бог вам судья, матушка. Бог вам судья. произнёс он. Мне хотелось бы только, чтобы адское пламя, по вашей милости, не коснулось нас ещё при жизни. Приходится расплачиваться за ваши преступления, и поскольку я не могу бросить вас в темницу, я и впрямь вынужден стать вам поддержкой. Искусно вы сумели всё подстроить. Послезавтра миссир Гоше получит от меня Новые распоряжения. Не скрою от вас, что даю их с тяжёлой душой. Мого бросилось было на шею зятю, но он отстранил её. И запомните хорошенько, сказал он. Отныне все кушанья, прежде чем поступят ко мне на стол, будут пробоваться трижды. Если я почувствую хоть малейшие Желудочные колики часы вашей жизни будет не трудно сосчитать. Так что молитесь за моё здоровье. Маго склонило чуло. "Я так верно буду служить вам, сын мой", произнесла она. "Что рано или поздно вы вернёте мне свою любовь?"